«Смотри, это твой братик». При родах он, конечно, не присутствовал. У него были тогда разборки с профсоюзом торговцев морепродуктами, которые в тот вечер блокировали поставки, падлы. А сразу после родов он, по приказу Дона Пульзинелли, на неделю уехал с заданием в Орландо. Это было в тот самый момент, когда Ливия больше всего нуждалась в нем, но тут уже он ничего не мог поделать. Впрочем, это ничего не меняло. Дети были его и только его. Ответ тут простой, сказала маги. Я взяла имя своего любимого актера, Уоррена Битти. Я влюбилась в него еще, когда была в вашем возрасте, как половина всех американок. Бонни и Клайд, небеса могут подождать, я видела их сто раз. И что сказали вы, мисья Уэйн? Меня бы все равно не услышали. Зато имя для Белль мы придумали вместе и задолго до ее рождения. Фред почувствовал, как ум у него заходит за разум. Мозг начал напряженно работать. Никогда в жизни он не позволил бы маге назвать сына в честь Уоррена Битти, этого напыщенного дылды, красавчика, бабского любимчика, которому вторая половина американского населения с удовольствием набила бы морду. Он сам выбрал имя Уоррен, потому что так звали его любимого актера, Уоррена Уоутса, игравшего в фильмах Сэма Пекинпа, главным образом в «Дикой банде» и «Принесите мне голову» Альфреда Гарсия, Крепкого парня, способного на крайнюю жестокость, как того требовали обстоятельства. Это разумное и неоспоримое объяснение укрепило Фреда в мысли, что он и есть Фред Уэйн, отец Уоррена. «Об этом еще рано говорить», — сменила тему Лена. «Но есть такая идея. Годика через два отпраздновать свадьбу и одновременно новоселье в доме в Веркоре. Это будет праздник века!» а, -а, «А, вот до чего дело дошло». Фред представил себе свадебную фотографию. Невеста в белом платье, сын в перчатках цвета свежего масла, толпа родственников и ни одного знакомого. Он поискал на фото себя и не нашел. «Я сделаю все, чтобы присутствовать», — уверил Том. «Однако, если не получится, надеюсь, вы не слишком рассердитесь на меня, милая Лена». Стоя в коридоре в полной растерянности, Фред начинал понимать смысл разыгранной мистификации. Его исключили из семьи, заменив более презентабельным суррогатным отцом. Но как после этого удивляться, что этот человек — его заклятый враг? «Мсье Уэйн», — сказала в заключение Лена, — «знайте, что в нашем доме всегда найдется кабинет, где вы сможете спокойно работать, и, поверьте, никто не станет вам мешать». Тихо ступая, Фред вернулся в кухню, поискал выпить чего-нибудь покрепче и нашел только остатки дряного рома, который маги использовал для приготовления десертов. Он опорожнил бутыль в три глотка, затем вышел на свежий воздух и забрался в машину Боулза. Фред снова увидел себя там, на автостраде, несколько часов назад. Он боролся с искушением сбежать и в конце концов отказался от этой мысли, решив вернуться домой. Какая ирония! А теперь ему хотелось сделать так, чтобы между ним и этим злосчастным домом было как можно больше километров. Бежать, бежать от этой дьявольской семейки, просить защиты у полиции. Киллер и ЛКН — сущие младенцы по сравнению с этой четверкой. Он столько лет прожил рядом с людьми, способными на подобные махинации, и это его, Джанни Манцони считает монстром. Объявили общественно опасным элементом и засадили под надзор. Фред завел машину, развернулся в аллее, но вдруг засомневался и выключил мотор, чтобы еще раз поразмыслить. «Вот он собрался бросить тут всю эту распрекрасную семью Уэйнов и их новенького папу. А может, лучше сыграть по-другому? Может, стоит вогнать их в холодный пот, чтобы они осознали всю глубину своей низости?» Он вернулся в дом и, уже не колеблясь, с решимостью убийцы, каковым и был, прошел по длинному коридору, стараясь произвести больше шума, чтобы быть узнанным издали. Перед тем, как войти в гостиную, он услышал свой красивый низкий голос. «Маги! Фред! Куда вы все подевались?» И лишь после этого, подобно старому лицедею, привыкшему тщательно готовить выход на сцену, появился сам, с распростертыми объятиями. Он увидел их сразу всех пятерых. Они сидели за столом, застыв от изумления, не успев донести до рта десертные ложки. «Ну, что же вы? На телефон больше не отвечаем. Я оставил три сообщения, хотел предупредить о своем приезде. Весь день провел в надежде, что вы меня пригласите. Маги, иди сюда, я тебя обниму».